Глава вторая Всесильные боги, прошептал дракон Севера, почему вы не взяли мою жизнь? Дракон Североганг чувствовал себя старым, слишком старым для того, чтобы драться за власть. Хуже того... Ганг отлично знал, что его соперник, не менее старый, попытается вырвать ее, у кого бы то ни было. А это значило, юг задавит север. Если бы Эйрис пожила ещё немного, он, Ганг, поддержал бы жену Телода Зодчего, и вдвоём они пресекли бы амбиции Керанраона.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 Ганг глянул мельком, но читать не стал. «Перескажи», — сказал он управителю. В крепость Ангбион явился светлорождённый империи Данил Рус. «Какого демона светлорождённому империи понадобилось в Ангбионе?» Сердито перебил Ганг. «И почему мне не доложили, когда светлорождённый прибыл в Конг? Я бы послал за ним».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 Но я очень сомневаюсь. В чём, мой господин? Что такого гордеца, как Турфанг, отправили в Вангбион? Мой господин, как всегда, прав. Согласился управитель. Турфанг вызвался сам. Но в любом случае, его свидетельству можно верить. Допустим, что ещё? Вик сообщает. Светлорожденный Данил пришёл из Хуриды и утверждает, «Хурида готовится напасть на империю». «Что?» «Хурида готовится напасть на империю». Ганг захохотал. Управитель терпеливо ждал, пока хозяин закончит смеяться, затем добавил. По утверждению благородного Данила...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 Связался с Серхаром Урунгура Биорком и передал ему слова руса. Что же ответил Серхар Биорк? Не позднее, чем через два дня воины Урунгура войдут в пределы хуриты. Ганг только крякнул. Он-то отлично знал Биорка. Старый вагар обладал безошибочной интуицией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 Проворчал Ганг. Он бывал в Ореле и полагал, что даже смотреть на неё издали слишком большая честь для хурицкого монаха. Что ещё? Светлейший Данил предлагает воинам Конга выступить против Хуриты, Утверждает, что ему известен тайный проход в горах, по которому могут пройти всадники и обоз. Дракон севера потёр старый шрам на подбородке. У него вдруг возникла очень любопытная мысль, но её следовало обдумать. О существовании прохода знали все капитан-коменданты крепости Ангбион. Не знали только точного места, но особенно не докапывались, потому что через проход в конг текло хурицкое золото. И ещё потому что контрабандистам нет никакого резона сообщать о проходе святому братству. А если такое произойдёт... Что ж, пару повозок можно спрятать в зарослях, но не армию. Если верить имеющимся сведениям, пограничная охрана по ту сторону Черногория далеко не так бдительна, как поэту. Конечно, богатств у нищих уредни не найдёшь, Но с политической точки зрения это можно обыграть. И совсем неплохо обыграть. Тем более, что тройственный договор империи Конго и Урнгура, подписанный Тилодом, императором и серхаром Урнгура, никто не отменял. А в договоре ясно сказано, в случае военной угрозы одного из государств, союзники обязаны незамедлительно прийти на помощь. Ганг думал. Управитель ждал. Прошло около четверти часа. Дракон с севера прикинул все «за» и «против». «За» явно перевешивали. «Так», – произнёс он наконец, – «оповести старших командиров береговой стражи. Всех, кто сейчас в фаранге. И я жду их у себя через час».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 Данил, Нимино и Турфанг ехали впереди колонны. Это куда приятнее, чем тащиться где-нибудь в хвосте, глотая пыль, поднятую лапами пардов. Надо сказать, Данил вовсе не собирался брать девушку с собой. Но её просьбу неожиданно поддержали Турфанг и Вик. Светлорожденному пришлось смириться. Став невестой Данила...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 что совсем недавно она жила затворницей в отцовском доме. Однажды она рискнула спросить Данила, объявил бы он её невестой, если бы не обстоятельства. Светлорождённый Николей не ответил «нет». Правда, он тут же объяснил, это противоречит традициям русов. Сначала следует и спросить одобрение отца. «Ну, не беспокойся ними».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 Прекрасная жена для воина. Нимино огорчилась. Она предпочла бы ещё раз услышать, что её любят. Колонна огромным железным червём ползла вверх по горе. Восемь тысяч всадников, двенадцать пехоты, почти полтысячи упряжек обоза. Вчера Турфанк призвал дракона... И летал на ту сторону гор. Ничего подозрительного не обнаружил. Связался с серхаром Биорком. Договорились войти в Хуриду одновременно. Для пущего эффекта. Хотя ни Биорк, ни Вик армию Хуриды всерьёз не принимали. И Данил склонил был с ними согласиться. Восемь тысяч всадников береговой стражи Конго разгонят полсотни тысяч хуридитов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 Ты, главное, с дороги не избейся, а лучше проглоти-ка вот это. Чародей протянул светлорожденному коричневую лепешку. Это что? насторожился Данил. Сушеная травка обостряет память. Вкус у травки оказался омерзительный, но полфляжки вина Егорич пропала. Шесть драконов летели на запад. Шесть драконов несли шестерых магов и славного города Руны. Внизу проплывали зелёные поля южного Хольда, перемежающиеся полосками леса. У синих зеркальных озёр толпились крохотные домики с жёлтыми крышами. Добрая, ухоженная земля. Сердце и основа империи. Драконы летели плотным клином. Так близко, что маги могли разговаривать почти не повышая голос. И они разговаривали, ибо известно. Учёная беседа способствует накоплению силы. Серое облако, затмившее уходящее солнцем, драконы заметили первыми. Но особого внимания на него не обратили. Облако и облако.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 Как испуганные медовницы. Серое облако сгустилось вновь и плыло на запад. Хотя ветер дул с юга. Великий тур, выдохнул командир войсковой пехоты тысячский Хагард. Сколько их? Шевелящаяся волна макхаров захлестнула ущелье. Сотни тысяч тварей. Нило показалось, он чует их вонь. Но это, конечно, иллюзия.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 Сказал просто, как факт. «Поглядим», — ответил страж Севера. Нил был старше своего Тысяцкого на сорок лет, но выглядел ровесником Хагарда. Сказывалась кровь Вагаров. Светлорождённый посмотрел на своего командира. Сын Вагара — их единственная надежда все таки нила биоркита считали любимцем тура и избранником удачи а чтобы выжить в мясорубке который станет через четверть часа восточное горло расщелины, потребуется целое море удачи Хангард поглядел на почти ответственные кое где сглажены осыпями склоны ущелья Эх, поставить бы поверху полсотни баллист, да прижарить твари огненным зельем. Великий тур. Откуда их столько? Светлорождённый перевёл взгляд на восточное горло ущелья. Четыре тысячи тяжело вооружённых копейщиков выстроились там тремя параллельными линиями. Перед первой линией Тройная шеренга арбалетчиков. Выкрашенные зеленым доспехи копейщиков сливались с растительностью. Так же, как и защитные куртки стрелков. Четыре тысячи копейщиков, четыре тысячи стрелков и 2 тысячи усадников, практически бесполезных в грядущей битве. Парды не способны держать неподвижный строй. Хэггард вздохнул. «Страшно даже представить, что устроит орда Макхара в Хольдь. Прихватить бы с собой в Нижний мир хоть половину». «Пойду к своим», — сказал он. Командир кивнул, и Тысяцкий начал спускаться по заросшему диким виноградом склона. Нил остался один. Телохранителей он отослал в строй, Дюжина бойцов не решит исхода битвы, но лишней точно не будет. Не нужны Нилу ни телохранители, ни вестовые. Первых заменит меч, вторых – рожок. Сын Вагана охотно последовал бы примеру Хагарда и тоже встал в строй. Но нельзя. У каждого воина в битве своё место. И место Нила Беркита здесь – На сто локтей выше ощетинившихся копьями шеренг. Скопище Макхаров напоминало катящийся с гор грязевой поток. Но в этом потоке Нил без труда различал отдельных тварей. Чёрных, жёлтых, пятнистых и изумрудно-зелёных. Голых, покрытых чешуёй или шерстью,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 Сейчас, глядя на накатывающуюся орду, Нил точно знал, ею никто не управляет. Половине тварей ничего не стоит скарабкаться по стенам ущелья, вообще обойти его и ударить в спину копейщикам Нила, или, не тратя времени на драку, устремиться дальше. Но век за веком макхары всегда шли одним и тем же путём, И только потом те из них, что всё-таки прорывался через заслоны северной стражи, обретали собственную волю, хитрость и осторожность. Иных охотники Нило выслеживали месяцами. Поэтому так важно было остановить их здесь, в ущелье, пока твари с тупой свирепостью пёрли на копья. Вот только копию стражи в этот раз... Явно недостаточно. Нил снял с пояса рожок, протрубил сигнал. Арбалетчиком изготовец. Виск, храп, топот. Между ближайшими макхарами и строем чуть больше ста шагов. Но тварей следовало подпустить как можно ближе, чтобы тяжёлые стрелы пробивали их насквозь опрокидывали друг на друга, смешать первые ряды, сбить скорость, образовать живую преграду между копейщиками и остальной ордой. Нил выждал ровно столько, сколько требовалось. Затем трижды дунул коротко и мощно, и услышал слитный грохот залпа. А затем многоголосый вой, виск. Вопли. На какое-то мгновение, казалось, поток остановился и даже подался назад. Но уже через несколько мгновений задние ряды перекатились через окровавленные, бьющиеся в тела. Сигнал. И вторая тысяча арбалетов ударила в живую волну. Вновь вопли, виск, надсадный источный вой.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 Противник не отступит. Добиться этого так же невозможно, как погнать вверх сорвавшуюся снежную лавину. Даже если каждый копейщик унесёт с собой полсотни макхаров, конечный счёт окажется не в пользу северной стражи.